Глава вторая. Проснулся я от смутной тревоги, будто рядом раздался какой-то звук, негромкий хлопок или короткий вскрик. Поодаль спали Эймс и Дова, сменившиеся после караула. Осторожно, чтобы не разбудить их, я выбрался из-под плаща и поднялся с лежанки. У костра дремали Лус и Эйя, рядом стоял на посту Эжен. Ежись от холода, я подошел к караульному. — Все в порядке? Эжен вытянулся, Никаких происшествий, а что? Какой-то шум. Это было вон там, он махнул рукой в сторону. Что именно? Солдат пожал плечами. Ветка треснула, вроде зверек какой-то. Большой? Не очень, с крупную собаку. Постоял, зенками позыркал и исчез. Исчез? Ага, как сквозь землю. Ты точно не спал? Жен вытянулся в струну. Никак нет. Я вздохнул, махнул рукой и двинулся туда, где появлялся странный зверь. Эжан нерешительно топтался позади. «Тут, что ли?» — спросил я, подойдя к большой, лежащей на сломанных сучьях коряжине. «Вроде тут. Принеси головню». Эжан проворно сбегал к костру и вернулся с горящей веткой. В неровном свете были хорошо видны темные следы на белом снегу. Следы оказались крупными. Если это действительно была собака то очень большая, следы уводили в чащу. «Что-то случилось?» — голос Эйя неслышно подошедшего сзади звучал хрипло. Я указал на следы. «Волки?» — Эя поморщился, будто у него болел зуб, и повторил уже утвердительно. «Точно, волки!» но все ж не человека-медведи?» медведь улыбнулся я. «Да уж, с волками попроще будет», — кивнул Эя и не в добавил. «Скоро рассвет». Когда встало солнце, наш отряд быстро собрался. Шалаш и лежаки разобрали, костерок закидали снегом. Еды не было, так что завтрак пропустили. Дова тяжело кашлял. Эймс отдал ему свой плащ, отобрал тяжелый боевой топор, заменив его коротким копьем, которое солдат использовал как посох. «Был бы с нами Роп или Арк», — думал я, глядя на больного. «Они бы смогли справиться с недугом. Они же теперь русскос». Я не переставал удивляться тому, как причудливо и непредсказуемо проявлялись магические способности у каждого из нас. Магия была водой, которая пробивалась через земную поверхность там, где находила выход. Ее невозможно было остановить, и нужно было много работать, чтобы направить поток в нужное русло. Иногда магия становилась совсем уж неуправляемой, и тогда более всего походила на бушующее море. От магии мысли перескочили на Варло. «Пока он мне помогает, но что будет потом? И помощь ли это?» Меня давно окружали интриги, предательства и ложь. Я уже почти разучился доверять людям, а тем более людям. А доверять хотелось. Почему-то вспомнилось, как мой новый знакомый вел меня через темные коридоры подземных шахт, уводя от погони в Великой Крепости. Вспомнилось, как показал портал, объяснил, как им пользоваться. «Видения шли одно за другим, перебивая друг друга, перехлестываясь, смешиваясь. Столько видений в один день у меня еще не было. Именно тогда я начал лучше понимать магию, видеть ее. Варло явно знал очень много, но ничего не объяснял сам. Он не учил магии, не учил обращаться с энергией. Но во время общения с ним я вдруг сам по себе начал что-то понимать». Будто где-то в плотине открылись створы, и знания лились на меня бурным потоком. С того дня я стал лучше видеть, лучше чувствовать магическое присутствие. Однако умение воздействовать на реальность, менять ее с помощью магии, по-прежнему было для меня недоступно. Помимо магии, Варло рассказывал и о себе. Полное имя его звучало так – «Валис Валер Варло». Когда-то он был воином и путешественником. Мне казалось, что все те страны и события существовали задолго до того, как появилась история, и это придавало его словам оттенок нереальности и одновременно делало их очень значимыми. При всей своей откровенности Варло ничего не говорил о Шамире, о падении на море и хранителях. Он не уходил от ответов, просто откладывал их на потом». «Сначала твои сестры, — Даральд, — говорил он, — а уж потом истина. Ее мы обсудим, когда ты сможешь доверять мне, а я тебе». Варло подарил мне надежду, и я ухватился за нее, как утопающий хватается за соломинку. Потеря матери, отца с его несчастной судьбой, разбросанные по истории братья, друзья — все это давило. Я чувствовал одиночество. Приключения и опасности притупляли горечь, но каждый раз она возвращалась с новой силой. И сейчас, когда спасение сестер было так близко, я не мог сдержать волнения, но вместе с тем меня охватывало и беспокойство. Как только мы оказались в северных пустошах, я больше не чувствовал связи. Где он? Ушел? Бросил? И что означали те возмущения в магическом мире, тот ураган энергии, который я ощутил? Вопросов было много. Даже слишком и чтобы не мучиться над поиском ответов, я старался сосредоточить все внимание на дороге. Наш отряд все так же двигался через заснеженный лес. Эжен шел впереди, предупреждая о буреломах, завалах и диких зверях. Но идти было все равно тяжело. Под ногами хрустел сухой рассыпчатый снег, он легко проваливался, затягивал вниз. Было холодно, но на ходу холод не так ощущался, зато голод буквально сводил с ума и лишал сил. Мы старались поднять куропатку или какую-то другую птицу, но лес будто вымер, лишь волчьи следы иногда пересекали нашу тропу. Каждый раз Эйя их внимательно рассматривал и хмурился. Однажды рыжий вояка почуял неладное, он остановил отряд и осмотрелся. «Что-то случилось?» — спросил Эймс. «Эжен!» — непонятно ответил Эйя. «Но я ничего не вижу!» — вставил я. «Вот именно! А мы должны его видеть!» «Луз!» — он ткнул пальцем в старого солдата. «На десять шагов вперед!» Тот неожиданно бодро сорвался с места. «Доложить!» — крикнул ему Эйя. «Ничего не видно! Нет! Есть! Бежит сюда!» Через мгновение показался Эжен. Он возвращался бегом, с силой выдергивая ноги из снега. Эймс сдержанно зарычал, очевидно, он уже знал, что будет дальше. «Приготовиться! Занять оборону!» Мы рассредоточились, встали так, чтобы в случае необходимости иметь возможность помочь соседу, и выставили оружие. «Докладывайте!» — крикнул Эймс, когда Ижен был уже рядом. «Следы там были, господин сержант!» — выдохнул один из солдат, буквально падая на снег, от него валил пар. «Чьи?» «Не знаю, господин сержант, вроде собаки или волки?» «Много?» Я видел, как закрыл глаза Эймс. «Так бывает, когда очень не хочешь услышать то, что точно услышишь». «Много! Все истоптано!» Эймс посмотрел на небо, потом на меня и обратился к солдату. «Хвалю за службу рядовой, но отдыхать никогда. Займи оборону!» Эймс отозвал меня в сторону. Тут же подошел Эйя. «Плохо дело!» — произнес сержант. «Почему?» — я искренне недоумевал. Мне казалось, что сержант по какой-то причине преувеличивает опасность. В Виллоне волки почти не водились, а редкая встреча со зверем чаще всего заканчивалась тем, что он просто убегал прочь, поджав хвост. «За нами стая охотится», — пояснил Эймс. «Большая и очень голодная». «Ничего хорошего, конечно, но ведь это просто звери, волки. Если мы не будем разделяться, думаю, ничего не случится». Ночью станем жечь костер. «Ты действительно не слыхал ничего о местных волках, Даральд?» — спросил Эйо. «Ну, это же волки, а они везде одинаковы», — ответил я. «Не совсем», — вздохнул Эймс. «Волки пустоши. Это очень скверные твари. Представь себе собаку, которая ростом тебе по пояс, лапой не тоньше твоих рук». Когти, которыми можно запросто распороть бок корове, да так, что кишки вывалятся к черту. Клыки такие, что можно перекусывать кости так же легко, как кролик перегрызает морковку. Добавь к этому силищу хитрость и кровожадность. Получишь волка-пустоши. Эти твари выживают в таких местах, где все остальные дохнут. А встретиться со стаей — верная смерть. «Да», — согласился Эйо, — А еще они не боятся огня. «Все животные боятся огня», — не очень уверенно возразил я. Эймс позволил себе хмурую улыбку. «Однажды к моему костру вышел медведь», — сказал он. Перевернул котелок с кашей, выжрал ее и ушел. Ему, видимо, никто не сказал, что он должен бояться огня. «А ты что в это время делал?» Сидел на дереве и надеялся, что каша получилась сытной, и косолапому хватит, чтобы он не решил закусить мною. «Ну, хорошо, так что же нам-то делать?» «Боюсь, придется драться», — спокойно ответил Эймс. «Предлагаешь холм?» — спросил Эйя, сознанием дела. Сержант кивнул. «А ты как, Даральд?» Я пожал плечами. «Вам виднее. Тогда приступим к подготовке. Времени у нас мало». Впереди снова пошел Эжен. Он привел нас к неширокому, но довольно высокому холму, на вершине которого росла одинокая сосна. Под ней и стали лагерем, и все вместе включились в обустройство обороны. Я рубил и таскал дрова, эй вбивал колья в мерзлую землю, Дово и Лус затащили на вершину большое старое бревно, очистили от сучков, подперли кольями, из веревок связали сетку, Накидали в нее камней, суковатых пней и прочего хлама. Весь этот боезапас подвесили на вершину сосны. Под конец приготовлений из крупных смолистых ветвей сложили костер. «Они придут ночью», — сказал Эймс. «Советую всем отдохнуть сейчас, потом будет некогда». «Почему ты так уверен, что на нас нападут?» — спросил я, устраиваясь рядом с костром. «Сколько мы зверья видели?» «Мало». «Немало, а никакого зверья мы не видели. А раз так, то времена голодные и для людей, и для волков. А нас они уже учуяли. Мы ужин. Неужели не испугаются?» «Голод — вещь сильная, любую трусость переборет, даже у зверья». На этом разговор закончился. Я откинулся на лапник и не заметил, как провалился в сон. Мне снилось, что небо над головой превратилось в чье-то лицо — будто кто-то, преисполненный ненавистью, пристально наблюдал за мной. Я попытался укрыться, напряг все силы, лицо исчезло, а я перенесся далеко на юг. Ранним утром, когда Азора только-только просыпался, они подъехали к лавке городского торговца. Отец Даньке сам на ярмарке не торговал. Он доставлял продукты лавочнику, и тот скупал всю под воду, особо не торгуясь. Получив деньги, довольный крестьянин отправлялся в свояси. Так и сегодня Элсон помог Даньке разгрузить телегу, пока сонный толстый лавочник в засаленной рубахе шумно плескал себе водой в лицо. Данька деловито таскала к рынке с молоком и делала вид, что ничего не случилось. Однако даже лавочник заметил, что что-то происходит. Он хмыкнул, молча отсчитал положенные деньги и исчез где-то в глубинах лавки, отдавая язычным голосом распоряжение. «Ну что, красавица, время прощаться?» — зачем-то произнес Элсон. Девушка явно нервничала, словно хотела что-то спросить, но не решалась. Они оба понимали, что сейчас развернуться друг к другу спинами, и у каждого с этого момента будет своя жизнь. «Живешь-то ты где?» — спросил Элсон, заглядывая девушке в лицо. «В деревне», — тихо прошептала Данька. «А у деревни название-то есть?» «Гула». В глазах Даньки вспыхнула искра надежды, и на губах заиграла робкая полуулыбка. «Ну, дух даст, может, свидимся еще», — попрощался Элсон. Но про себя дал обещание вернуться и найти девчонку, если будет жив. Данька закусила губу, чтобы не расплакаться, села в телегу, и подмерное постукивание колеса городскую брусчатку исчезло в предрассветном тумане. Азорас просыпался быстро. Скоро от утренней тишины не осталось и следа. Элсон битый час толкался по базару. Глаза уже устали от солнца, отражавшегося от белых стен домов южного города. Он хотел найти местечко поспокойнее, где можно перекусить и снять комнату на ночлег. С трудом, пробираясь сквозь толпу, Элсон начал злиться. Пара попрошаек буквально повисла на нем, желая щедрого подаяния. «А ну прочь, грязное отродье!» «Я вам монету, а за углом вы мне нож в бок». «А ну, разошлись, убогие», — рявкнул Элсон, но через мгновение почувствовал, что его кошелек ощупывают чьи-то проворные пальчики. ай я, -яй, яй дяденька, отпустите», — Зверещал малолетний воришка, как резанный, когда Элсон схватил его за ухо. «Мой юный друг нехорошо обижать детей», — услышал Элсон за спиной дребезжащий старческий голос. Он уже повернулся с намерением высказать защитнику варья все, что думает о нравах в этом городе, но слова застряли в горле. «Ревер, ты!» — вырвалось у наемника. Он пинком освободился от карманника, который тут же растворился в толпе и с надеждой смотрел на старика. «Узнает?» Тот щурился с недоверием, разглядывая смуглого лысого верзилу. «Это я, Элсон!» — не выдержал наемник. Только лысый. В глазах Ревора мелькнула тень узнавания. Старик вдруг сгорбился, как будто его придавило и стал мелко вздрагивать. Седая куцая броденка тряслась, по морщинистому лицу, покатились мелкие частые слезы. Элсон, повторял он снова и снова, как я рад, как я рад! А я-то как рад, взревел Элсон. Я ж думал, ты погиб, там, в подземелье у Ориса. «Да ты не плачь, старик, утешение получилось неуклюжим. Радоваться надо». Через пару минут тревор успокоился и тут же принялся рассказывать о том, что с ним произошло. «Я тогда только благодаря взрывному порошку жив и остался», — говорил он, медленно шагая по базару рядом с Элсоном. «После взрыва меня засыпало землей, и стражники прошли мимо. Темно там было, и я без сознания некоторое время пролежал. Вот и повезло». Потом очнулся, долго плутал в темноте, все пальцы ободрал, шишек набил, но зато жив остался. Правда, об этом никто не знает. Для всех я так и остался под завалом. И это к лучшему. Если бы Орис разузнал, что я уцелел, он бы меня в раз уничтожил. Так что больше я не Ревер. Теперь я Зуларис, скромный лекарь из свободного города Лиор. Сейчас я сына одного городского советника лечу. Мальчонка у него совсем слабый. Чуть где ушибется, кровь не остановить. Кроме меня никто не знает, как ему помочь. Они остановились возле лавки торговца травами. Ревер поздоровался с травником. Они обменялись парой вопросов. Видно было, что это давние знакомые. Старик купил несколько склянок с темной жидкостью, попрощался с хозяином и двинулся с Элсоном дальше по рынку. «Это что?» «Что именно?» – переспросил Ревор, перекрикивая шум базара. «Ну вот, эти бутылочки травки». «Чтобы зубную боль лечить», – ответил старик и тут же добавил. «Пойдем ко мне, посидим, как в старые добрые времена, поговорим по-человечески. Устал я от этой суеты, хочу тебя в тишине послушать. Чует мое сердце, что у тебя длинная история». Дома у Ревора было действительно тихо, И что особенно понравилось утомившемуся от жары Элсону прохладно. Старик жил скромно: маленькая комната на втором этаже доходного дома, кухня и бочка с водой для мытья. На стол накрыл сам Ревер, ему помогала толстая кухарка. Элсон сел и только здесь в окружении знакомых предметов понял, насколько он устал и как много событий пролетело с того времени, как он покинул своего хозяина. Ревер ел мало в отличие от Элсона, который с жадностью поглощал горячее жаркое. С его кочевой жизнью хорошая домашняя еда уже праздник. После того, как они в молчании утолили первый голод, Элсон начал свой рассказ. Он подробно описал побег из Азора, встречу с аалами, не забыл рассказать о духе Жимаря. Потом он поведал Реверу о Рамдире, как друзьям пришлось бежать из города от братьев Ордена. Как они потеряли и нашли Рика, о башне странного учителя в глуши леса потерянных душ, и о том, как он узнал, что Айк теперь правит свободным городом Лима-Ос. Рассказ затянулся до позднего вечера. Кухарка несколько раз приносила холодную фруктовую воду, Теперь, когда Элсон почти закончил, она снова появилась уже для того, чтобы накрыть стол для ужина. После того, как женщина удалилась, Ревер сказал, «Какой ужас! этот чехарда, эти хранители, аалы, наемники всех мастей! Наша история действительно в опасности. Только угроза исходит не от господина древности, а от нас самих. Так что сосредоточимся на том, что мы сами можем сделать». Пусть спасением мира займутся другие, мы же подумаем о мелочах». Ревор причмокнул, съел кусок пирога с капустой и добавил. «Ты говорил, что направляешься в Лима-Ос, к Айку. Это правильно». Стремительный взлет от простого парня из Нардении до правителя Лима-Ос не даст покоя многим, но особенно это разозлит нашего старого знакомого, Ориса. Хитрый купец уже много лет плел паутину вокруг свободных городов. То количество денег, которое сулила власть над ними, не давало ему спать спокойно. А тут появился Айк, который спутал все планы. Уверен, купец не оставит Лимоос в покое. У него там наверняка есть свои люди, возможно, даже в близком окружении Айка. «Нужно поторопиться», — заметил Элсон и задумался.